Глава 10 За учениями время пролетело незаметно, и пришла пора возвращаться назад. Тем более, что погода окончательно испортилась. Ударили первые морозы. Привыкший к затяжным слякотным зимам, Николай Сергеевич был искренне поражен. На дворе октябрь, а уже снег выпал. И не просто там какой-то легкий снежок а настоящая снежная шуба, на потеху юнцам, укутавшая землю. Примечание. Разница в климате плюс 14-дневное смещение. Старый, новый стиль. А тут еще и гонец от великого князя Московского. Лошадей на ямах сменяя, с весточкой пролетел. Прибыв домой дела первостепенные порешав, Витовт, выполняя обещание свое, направляет с большим отрядом сопровождения дочь свою Софью в Москву. Ввиду того, что и в московском княжестве неспокойно, Донской с дружиной собирается выйти навстречу, чтобы гарантировать безопасность высокой гостьи и невредимой доставить ее в столицу православия. Выход через 20 дней, из которых три уже ушло. Получалось, что, выехав немедленно, Василий может успеть присоединиться к первому в своей жизни походу. Раз так, то воздав хвалу принявшим их землям, потешники живо снялись и уже через два дня направились в сторону Москвы. Тут, правда, не обошлось без конфузов. Ну, во-первых, так прикипел Василий Дмитриевич к ладье трехмачтовый, что уж оставлять не хотел. А как такую волочить? Да и надо ли? Все равно ведь какое судоходство по рекам замерзшим. А по весне все равно сюда возвращаться. Вроде как в летний лагерь военный. А в том, что Василий Дмитриевич потребует возвращения, Булыцкий уже и не сомневался нисколько. И раз так, то уже и сейчас нет-нет до словечка вставлял. Мол, тядька потешников для забавы твоей и держит только. Молод пока, да да забав охоч. Вон подрастешь, таки потешников назад по домам. Сам говорил, да за реакцией Василия поглядывал. Как ему такое? И ведь не нравилось то мальцу. Прикипел он к потешникам своим. Да так, что уже и не мыслил книжения своего без них. А еще ясно увидел учитель то, что, опробовав силы в судоходстве, загорелся молодой человек выходом в открытое море. И теперь, подобно Александру Македонскому, жадно изучал карты мира. Вот тут и Булыцкому время призадуматься наступило. А не пробудил ли он тирана? А как, если завоевателем великим подобно поведет княжич армии по всему миру, кровью щедро поливая землю? Только то и спасало, что полководцем Василий показал себя не самым блестящим. Вернее, стратег гениальный, да вот тактики из него не бог весть какой. Но зато дипломат тонкий, да в людях разбирающийся. Вон уже и среди пацанов своих поприметил тех, кто посметливей, да на свой лад расставлять начал. Кого воеводой? Благо здесь никого из знатных и не было, а потому можно по чести было, а не по родовитости. Примечание. На Древней Руси очень большое внимание уделялось соблюдению чистоты рода. Так бывало, что воеводы назначались не по принципу умелости, а по принципу родовитости. Причем при взаимодействии нескольких воевод старшим по умолчанию был самый родовитый. Тут же и построение системы управления на основе опыта монголов. Воевода. Под ним сотенные, сотню в бой ведущие, а дальше десятники. И каждый из них — парень из самых сметливых да отважных, но отвага которых с горячностью не граничит. А тут еще и Ивану Родионовичу спасибо, что холопов своих подключил. Им-то поперву то потеха, забава. Казалось, что там, стройбоевой конному со всего ходу разбить. А вот кукиш вам. Еще через месяц тренировок мальцы ох как заматерели, да теперь уже спокойно встречали летящих на них удальцов. В общем, как поняли, что скоморожье хождение, как старшие поперву окрестили муштру, не просто потеха, а сила великая, так и сами проситься начали. Словом, отправив гонца в Москву до разрешения Дмитрия Ивановича, получив, отдельный ертаул под командованием того самого опального боярина Квашнина, готового на любые траты, лишь бы расположение великого князя Московского себе вернуть, сформировали. Теперь умудренные опытом боевые холопы наравне с юнцами учились премудростям военным. Попутно, порой совершенно неожиданно, новшества до диковины внедряли. Так, взяв за основу теперь уже привычную всем тачку, сверху бревнами загрузив заостренными, да с подсказки Булыцкого упоры приладив, которые позволяли бы жестко зафиксировать их в нужный момент, получили отличные мобильные заградители против вражеской конницы. Выстроившись строями и закрыв собой «Катюши», как прозвал новое устройство Николай Сергеевич, Ребята по команде подныривали назад, выстраиваясь в детинец, оставляя обезумевших конников лететь прямо на хитроумные приспособления, сминая собственные же строи и напарываясь на колья. А ратники, пользуясь сумятицей, с безопасного расстояния щедро поливали наездников тучами стрел, и без того хаос усиливая. Понятно, что мобильные не панацея, и смести их все равно сметут, если конников отряд большой. Но хоть несколько секунд отыграть до скорости атаки погасить — уже добро. Тут же отрабатывать начали излюбленные татарами ложный отход, когда передовые отряды, по команде сминаясь, по казно бросались назад, провоцируя неприятеля на необдуманную атаку. Едва забыв про осторожность, тот кидался в погоню, из открывшейся прорехи на нестроенные ряды атакующих вылетали засадные части в пыль, разнося несущихся в бой одиночек. В общем, потешники помаленьку превращаться в силу грозную начали, которая тем не менее, право на жизнь перед Дмитрием Ивановичем Донским доказать еще надо было. И хоть про себя то и дело повторял Булыцкий, не дай бог им скоро в бою побывать удастся, а ведь где-то в глубине души чаял надежду, что покажут они себя в красе во всей. И не только на параде перед князем и гостями из Литвы в честь, например, рождения наследника, но и в бою жарком. Вот только о чем и не думал совсем Николай Сергеевич, так о том, что первое серьезное боевое крещение уже скоро. Снявшись с насиженных мест, потешники с холопами боевыми Ивана Родионовича под недовольное ворчание фрола медленно потянулись назад, по направлению к Москве. Вот только в дороге занемог княжич. Наоравшись, как галсом научился идти, застудился, и теперь, трясясь и обливаясь потом, маялся в горячке. А тут еще и пурга. Совсем как в ночь-то, когда впервые Сергию на глаза явились Никола с Милованом. Благо, что до монастыря Троицкого недалеко было. Так что до темно успели. Тут же Василию Дмитриевичу келью теплую самую отдали. Настоями до да отварами отпоили, до да тела от пота омыли, до да молебен за здравие провели. А тут и жар, слава богу, спал, отпуская молодого человека. Всю ночь над юношей сидели, сменяясь и монахи, и Николай Сергеевич, и даже фрол. Так что под утро уже лучше себя почувствовал будущий князь. Настолько, что уже ненадолго пусть, но заснул. Понятно, что при таком состоянии и говорить нечего было о продолжении путешествия. Поэтому в Москву отправились только через три дня. А пока, пользуясь возможностью, решил Николай Сергеевич таинство Евхаристии принять. Само собой, подготовка с постом, потом исповедь, а потом и таинство само. Уже подготовился да настроился, как утром ранним, задолго до запланированного таинства, в дверь кельи Николая Сергеевича властно постучали. «Иду, иду!» Поднимаясь с Топчина, Булыцкий открыл дверь. «Мир тебе, гость поздний!» Миру тебе!» Прямо на гости из тьмы шагнул Сергей Радонежский. «Лучину зажги. Не ждал гостей-то». «А? Лучину? Сейчас, сейчас!» Сам не понимая, почему засуетился пенсионер. «Вот отче!» Когда загорелась щепочка, повернулся к старцу Николай Сергеевич. «Сядь!» Негромко, но твердо приказал настоятель. Не смея противиться, преподаватель сел рядом с замолчавшим визитером, ожидая, что тот скажет. Однако старец, углубившись в свои мысли, сидел неподвижно, пока не догорела лучина. Вот что, Никола. Когда келья погрузилась во тьму, горестно начал Радонежский. «Ты хоть и задела благое, так все одно Господу нашему ох, как нелепо, когда грешники окаянные в промысел его нос, скажут». «Ты проягайла?» Сразу поняв, к чему клонит старец, паник Николай Сергеевич. «О нем, окаянном. Да о нас с тобой, грешных» говорил Витовт одолевает братца своего, вставил слово учитель. Да православными земли Великого Княжества Литовского будут. Осторожно добавил он. Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью ее. Чуть слышно проговорил в ответ Сергей. Примечание. Евангелие от Матфея Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. «И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня?» Не замолкая, продолжал старец. «Дочь до да сына до да близких больше Бога любить — грех». Вздрогнув, настоятель повысил голос, словно бы просыпаясь. «Любовь к Господу нашему с измольства взращиваю, да все одно. Сердце кровью обливается на страдания грешников, глядя. Что Богу противней быть, возможно, усобицы кровавой?» Когда братья жаждую власти, ослепленные словом божьим прикрываясь, народ на народ поднимают. Так латиняне же, — попытался вставить Булыцкий. «Ближнего своего возлюби, как самого себя», — проронил в ответ Сергей. «А какая любовь тут, ежели друг на друга, пусть бы и не путевых на узким, Сами в раздорах грязнем, да раздоры и сеем». «Думаешь, лучше как есть оставить было бы?» «Тому, как есть, уж и не бывать никогда», — отвечал Радонежский. «И о минувшем сожалеть — грех». «А о чем тогда печалишься?» а о том, что кроме Бога до тебя и душу излить некому», — задумчиво отвечал настоятель. «Из братьей вряд ли кто боль мою поймет». «Ты же, Сергий, свет человек!» — поразился учитель. «За что маешься?» «Как появился ты, так и я в гордыне грех скатился». Неторопливо заговорил гость. «Спасителем себя возомнив, за тебя у самого князя просил. Желал, чтобы поверил он тебе, и Тахтамыша встречу готовил». Булыцкий умолк, не смея перебивать. А как окаянного побили, так и на поход благословил по землям соседним. Все думка была, что княжество московское с колен поднявшись, сильным станет, до Орды власть стряхнет. А оно, видишь, как выходит. И с Ордой все рука об руку... Да еще и побратались. А тут еще и с латинянами земли православные делим. Примечание. Имеется в виду территория Великого княжества Литовского, населенная по большей части православными. «И дело святое, и грех разум», — вздохнул старец. «Так грех в чем?» — непонимающе поинтересовался пенсионер. «В том, Никола, что волю свою мы с тобой выше Божьей ставим». Вот в чем грех-то наш. Прошлого дня Тахтамыш, вернее, Витовт с Ягайлой. А как знать, может, то и впрямь приближение знаки? Может, на колени мир весь Дмитрий Иванович поставит? Диковинами твоими дознаниями соседей грозных земли к Москве присоединит? Может, впрямь конец света близится, а мы с тобой, гордыню обуянные, оружием дьявольским сами себе рассудили быть? Молитвы святые читаем, да дело в угоду сатане творим.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 «Отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Примечание. Евангелие от Матфея. «А нам с тобою, окаянным, как знать? Может, Сатана говорит нам, «Поклонитесь мне, да от древа познаний, вкусив, Бога волю поперемените». Заместо того, чтобы на волю Господа нашего Бога положиться, возрадовались, да, супротив промыслу Божьего, пошли. Старик утих, а ошарашенный Булыцкий не нашелся, что и ответить на все это. Так и сидели. Пока удар Билла не оповестил братью о начале нового дня. «Прости, отче. Но ответить мне нечего тебе на слова тяжкие. Может, впрямь дьявола на все промысел? Неведомо мне». «Одно то и добро» что православию служим с тобою оба. Шепотом отвечал старец. Только тем и перед Творцом нашим ответ держать будем на суде на страшном. Ох и дай Бог. Время исповеди скоро. Исповедаешься, да причастишься. Все лучше будет. Я Гайло же под Латинян ушел. До воли у Папы Римского интердикт землям Великого княжества Литовского сотворил. Хоть и попусту то православным, а все одно грех. После исповеди, на которой поведал Николай Сергеевич и про сон свой, и про сомнения, что за ним пришли, Сергей Радонежский до самого вечера затворился в своей келье, велев ни под каким предлогом не беспокоить его, да от молитв не отвлекать. Лишь к вечеру ближе, после службы, велел старец пришельца к себе кликнуть. «От Бога сон твой, а не от дьявола!» Задумчиво глядя на пляшущее пламя лучины, прошептал настоятель. «Да только мне смысла его Господь открывать не возжелал!» Молись, как сомнения в душе тесниться начнут. Молись, да на волю Отца нашего Небесного уповай. Коли все по воле его, так и не быть беде. Большего небес суть не могу сказать. Сокрыт от меня промысел Всевышнего. Благодарю тебя, отче. Склонился в ответ преподаватель. Ступай. Два дня вам сил набраться, да далее пойдете. Князь уже ждет. Пользуясь возникшей паузой, Несколько раз ходил Никомат к Сергию самому на исповеди. «Ох и зачистил. В очередной раз заприметив, каких новый знакомец из исповедальни выходит, проворчал Милован. «А ты того мне покажи, что без греха!» Отвечал Булыцкий. «Твоя правда!» Епитимию на него Сергий наложил. В монахе постричься через год. Живот сохранит ежели. А до того послушание строгое. Пост и воздержание. «Чудить, думаешь, опять начнет?» «Кто знает!» Сам же говаривал там, на озере. Мол, чую, что век короток. «Что зверь дикий, людина!» Задумчиво проговорил Милован. Лиходействовал пока. Видывал, как люди уходят. По-разному бывало. Кто зов смерти, чуя весел, становился? Да да потеха хочь. Пусть бы и срамных. Кто напротив зол до да тучи черной смурнее? Да с другими от того люд. А кому и все одно было. Говаривали только. Завтра навстречу с Богом. Так и уходили. Молча да покойно. Третий то помнишь? Того, что медведь задрал. Кажись, да. Из угла красного не вылазил день весь. Все молитвы читал, да поклоны бил. Знать тоже почуял, что на Калинов мост пора. Нечего тут сказать. Пришелец тяжко выдохнул. Никола! А Никола? Осторожно окликнул Милован. Чего тебе? Слышь, Никола, а там? У тебя, в грядущем. «Как оно? Как люди Богу душу отдают?» Булыцкий лишь пожал плечами. «Как-как? Был человек, и не стало его. За беготнею своею мало кто зов смерти чует. Может, только старики, да и то не все. Да и смерть, особенно чужую, мало кто замечает. Был человек, и не стало его. Да и в Бога мало кто верит. Мол, век откоптил, и все, приехали. Потому и живем, завтра хоть огнем гори. А смерть смерти думки так те со страхом в душе». «Карабкаемся, руки-ноги в кровь, лишь бы хоть и день божий, а у смерти торговать. «А благочестие?» «А страх божий?» «А нет страху и нет. Есть охота до кунов до почестей. Каждому желанна мечта самому пристроиться до родню подтянуть. Хоть бы и до доны, но свои зато». «Срам! Грех!» — замотал головой бородач. «Еще чего знать желаешь?» «Благодарствую, Никола. Довольно. Сыт». «А тебе, Богу, хвалы вознести надобно, что самого из греха вытащил до да сюда. Знать, накопил их, окаянных, сумму полную, что только других спасая, искупить и можно». «Думаешь?» «А как иначе?» Искренне удивился бывший лихой. «Ты погляди, сколько душ уберег, а диковины твои». «Да и сам». Дружинник с уважением поглядел на товарища. «Окреп. Вон, как сюда угораздил, так и беспокойный был. Чуть что вор». Посмотреть так весь, как детинец твой, копьями ощетинившийся. Сутулился, плечи вперед, что медведь, и не подойти. А сейчас глядеть любодорого. дорого Выпрямился, орать не орешь почти. Сам спокойный, да при бабе, да при детях, да при хозяйстве. Все чин -чином. Знать богом, грехи-то твои помаленьку допрощаются. Да Может, и прав ты. Не видя, что сказать против таких аргументов, крепко задумался Николай Сергеевич. Здравы будьте! Разговорившись, и не заметили они подошедшего никомата. «И тебе бог в помощь!» «Слыхивал я, завтра в Москву собираетесь!» «Княжича креп, уже можно и дальше двигаться!» «С вами я!» Поколебавшись, негромко, но твердо молвил тот. «К Дмитрию Ивановичу на глаза, что ли? Прощение его надобно!» «А в поруб не боишься?» Булыцкий удивленно поднял бровь. «Или за Ванькой Вильяминовым пойти? Князь московский обид долго не помнит, «Ну и горячий раз бывает. Боюсь», — чуть подумав, кивнул тот. «Но еще больше. Без прощения остаться. Без его да без Михаила Александровича». Тихо, так что и едва услышали его товарищи, закончил он. «Сергий наказал. Душа просит. Можно, что ли, души зов не слушать-то? Неужто и впрямь веришь, что откоптил свое?» Сон был, пока дух из тела, когда шторм от рабства Генуэзского избавил. «Помнишь, что ли, рассказывал-то?» Друзья утвердительно кивнули, но никомату, в общем-то, все равно было. Погрузившись в во воспоминания, он, казалось, уже не здесь был. «Бог тогда наказал. До зимы времени тебе. Грехи замолить успеешь, твое счастье!» Страшно стало, не поверишь. Думал, поперву в монастырь, а тут вас встретил. Неясно, что ли? Поперву вашего прощения и спросить, а потом уже и монашествовать. С вами, как условились, снова в схимники податься вздумал. А тут сон. Что ли, думаешь, все сделал? А ты припомни обиды, кому большие учинил. А долго, что ли, размышлять? Вон князей Тверского до да Московского стравил. Так к ним стало быть и за прощением. Возьмете? А как откажем? Так сам пойду. А как в пути померзнешь? С божьей помощью дойду. Суражанин упрямо мотнул головой. Хоть на света самого края. Добро. Чуть подумав, кивнул Булыцкий. «Возьмем, да Дмитрию Ивановичу на глаза покажем. Дальше не без суть. Как Бог рассудит, так тому и быть. Благодарю, люди добрые!» Купец в пояс поклонился благодетелям. «Бога и благодари, что на путь наставил истинный!» На следующий день колонна выдвинулась дальше. Шли шибко, пытаясь хоть как-то наверстать упущенное время. Впрочем, то скорее для самоуспокоения, что ли. Ну, на самом деле, полверсты больше, полверсты меньше за день. По дороге уже встретили гонца, весточку принесшего, что великий князь литовский Витовт в дар князю московскому удел Вяземский отдал. В благодарность за помощь и в знак уважения. А раз так, то захватив с собой бояр подмосковных, тех, кого сам возвысил, до да тех, кого собирать долго не надо, зайдет Дмитрий Иванович в земли новые. Там бояр своих поставив, будет готовить его сыну меньшому, в надел, чтобы передать. Примечание. В реальной истории Вяземское княжество сохранило независимость до 1403 года, после чего попало в состав Литовского княжества. В состав княжества Московского Вязьма попала лишь в 1493 году. Младшему сыну Андрею Дмитриевичу в 1389 году было передано Верейское княжество. Василию Дмитриевичу туда же явиться должно с людьми самыми верными. Потешники пусть в Москве остаются, да к смотру княжьему готовятся в честь прибытия гостьей важной. В дороге Дмитрий Иванович на ямах обещал лошадок оставлять, так, чтобы быстрее ветра летел Василий Дмитриевич, да к сроку был. Честно сказать, ёкнуло сердце у пенсионера, как весточку прочел. И в самом деле, на кой бельмес дарить надел, наперед зная, что все одно, княжеству единому быть, хоть и через года. Впрочем, Дмитрий Донской ведь также поступал, когда Смоленское княжество литовцем сватал хотя бы и в обмен на Тверское. Знать ответный реверанс. Только от той мыслью у себя и успокоил Николай Сергеевич. Впрочем, все равно на душе кошки скребли. Не поспеть! Прочитав весть, милован лишь помотал головой. Пешими не в жизнь. Верхом не пойду. Булыцкий отчаянно замотал головой, вспомнив, с какими муками дался ему верховой переезд из Москвы в Переславль-Залесский. И хоть с тех пор и времени прошло, и пенсионер каждый божий день время находил, чтобы упражняться в навыках верховой езды, а все одно — чувствовал, что не осилит. — Саней, что ли, нет? — резонно заметил Бородач. — Из обоза и возьмем. Вон у Ивана Родионовича и спросим. Ему? — усмехнулся Бородач. «Сейчас перед Дмитрием Ивановичем, мог как постараться надобно, Гришки, чтобы замолить. До Москвы долетим ветра шибче, иначе беда». На том и решили. Перекидав амуницию и освободив трое саней, Василий Дмитриевич, в сопровождении Милована, Булыцкого, Тита, Никомата, накрепко прилипшего к ним отца Фрола и, несмотря на вялые протесты священнослужителя, взяв в сопровождение Ивана Квашнина с десятком крепких холопов, оставив потешников, резво двинул в Москву. Путь оставшийся пролетели на одном дыхании. Лошаденки хоть с виду и неказисты были, да выносливыми оказались. Вон наш Никодим, толк в них знающий, довольно присвистнул. «Эхе-хей, родимая!» — подбодрил тот тянущих сани животных. «Хорошие бестии! Купца мечта!» Остаток расстояния пролетели, меняя лошадок на ямах за неполных три дня, каждый из которых Николая Сергеевича терзала все та же самая дурацкая песенка «Самара городок». «Да так что хоть тресни!» Уже на подъезде к столице еще одна беда приключилась. Занемок Милован. Да так что вопрос о продолжении им путешествия даже и не обсуждался. Остановившись буквально на сутки в себя прийти, чтобы в баньке попариться да с жонками свидеться, разлетелись все кто куда. Никоматок себе Булыцкий забрал, здраво рассудив, что безопасней так будет и для купца бывшего, и для окружающих. «Садись, Никола!» Повернувшись на голос, пенсионер увидал Ивашку со Стенькой и Вольговичей. С довольными улыбками махали они товарищу, приглашая сесть в кузовок. «Чего не в валенках?» Бросив взгляд на обувку братьев, поинтересовался учитель. «Добра обувка валенки то Расплылся в довольной ухмылке Стенька. «Ты теперь пойди сыщи хоть одного без них-то! И нога в тепле, и не скользит по снегу-то! Вот только кузовок тягать, обувка помягче нужна, бо ноги в кровь растираешь!» Отхватил Ивашка. А так, во всем хороши. Ты садись, Никола, в миг довезем. Снова перебил брата Стенька. Ну-ка, едва рассевшись, попросил пришелец, к снесите. Видеть желаю, как он там. Да напомните, чтобы не запамятовал обучить, как к вязать. Партянки? Ну, отрезы на ноги. Не растирать, чтобы. А нучи, что ли? Так нога упаривается, не годится так. Живо отозвался Стенька. «А заверша напрасно печёшься!» — расхохотался Ивашка. То тох, как смекалист! А к тому ещё и возраст горячий прибавь! Он уже освоился и плечи расправлять начал, со станком-то твоим! И добро сукно получается, и недорого! Теперь уже княжий он! Зато, правда, битым бывает теми, кто нынче не в почёте!» Зло сплюнул Стенька. «Ну ничего, крепкий, клемался. Рассказывая, парни приволокли повозку к дому юнца у крыльца которого уже толпились несколько бородатых мужиков, словами последними Хая Николиного знакомца. «А ну, Ёрш, выходи! Битым тебе быть! И шо до княж им стал! А нам как? Лапу сосать! Выходи, кому велено! Нет, так и тебе же худо будет! Дом пожжем!» «А ну, бестии, пошли прочь!» Выскочив из кузовка, Николай Сергеевич встал между буянищими типами и крыльцом дома юнца. А ты кто будешь-то? Чего раскомандовался? Оскалился в ответ один из мужиков, в котором Николай Сергеевич без труда признал того самого Тимоху, что требовал денег за модернизацию своего же ткацкого станка, да еще и грозился, что всех ткачей против новинки его настроит. Никола я, чужеродец! Забыл уже, что ли? Зло огрызнулся пенсионер. Чего Хайло распахнул? Бесий сын! Засопел в ответ тот. Уж я тебя! Топчась на месте так, словно бы решаясь бросаться на пожилого человека или нет, желчно выдавил тот. Без харча с диковинами своими дьявольскими оставил!» Остальные лиходеи, поняв, кто перед ними сейчас, набычившись, подались вперед, готовые буквально растерзать наглеца, покусившегося на их достаток. «А ежели вдвоем мы?» Рядом с Николой вырос Никомат. «И мы с тобой, Никола!» Поспешили присоединиться в Ольговиче. «А вы потяги прочь падите!» Не ожидавший такого расклада, зло оскалился бородач. «А то осмелели, как чужеродца увидали!» «Ох, погодите! Уйдет он, так мы и вам ноги переломаем!» Уже стушевавшись, продолжал храбриться задира. «Ох, как выбесило это пришельца!» С прытью, который ну никто от него не ожидал, тот подскочил к Тимохе и, коротко замахнувшись, двинул типу под ребра, заставляя пройдоху охнув согнуться пополам. «Не теряя ни секунды более...» Учитель, захватив противника за шею и резко крутанув, швырнул на снег. Поближе к молча наблюдавшим за происходящим товарищем своим. Не давая деляги опомниться, пенсионер обрушился на него и, рывком развернув Харри к небу, принялся наносить мощные с широкими замахами удары по физиономии. «Душегуб! Бестия! Пусти шельма!» Неумело закрываясь руками, верещал тот. «Спасите православные! Губят! Довольно! Христом Богом молю, помилуй!» Поняв, что помощи ждать неоткуда, взмолился, наконец, Тимоха. «Нож!» Ловко соскочив с ревущего противника, рявкнул преподаватель, протягивая к никомату руку. «Живо!» Видя, что новый знакомец колеблется. «Не до греха, Никола!» Промямлил в ответ тот. «Нож!» Набычившись, пришелец двинул прямо на купца, и тот, глядя на перекошенное безумным оскалом лицо, предпочел подчиниться, испуганно бросив на снег припасенный нож. «Получай, индюк!» Николай Сергеевич, подхватив клинок, бросился на хлюпающего разбитым носом мастерового и резким движением рванув за бороду, одним махом отсек предмет гордости гнусного типа. «Все? Все видали?» Развернувшись к притихшим от такого оборота спутником Тимохи и в воздухе сотрясая отсеченной бородой, проорал трудовик. «Шельмы!» С ненавистью выдохнул он. «Еще мразь хоть одна поперек диковин голос подымет?» «Быть бороде рубленной! Ясно?» — шагнул он в сторону сбившихся в кучку мужиков. В ответ те, бросая затравленные взгляды то на мечущего молнии Буяна, то на трясущегося в беззвучном рёве пострадавшего, торопливо закивали головами. «Шельмы!» — тяжело дыша опустился на снег преподаватель. «Как предлагал станки, так и рожи воротили! Всё на отцов да на дедов кивали, бестии! Куды поперёк их!» А как малец новины приняв княжьим стал, так и взбеленились, Померу чужеродец пустит. Шельмы. — Не губи, Никола! Разом бухнувшись на колени, те судорожно поползли к пенсионеру. — Дай, Станков, Христом Богом молим, век должны будем, без харчу стоим. Мальчонка вон цены сбивает, как так-то? — А так! — прохрипел в ответ пожилой человек что брать надо, пока дают. А теперь вот вам!» Встрепенувшись, тот резко выбросил вперед руку, яростно тыча кукишем прямо в рожи горемыком. «Помилуй, детки дома! Померу пойдем! Такие божья на то, видать, воля за грехи-то! А детки-то, детки как!» «Запели!» Пенсионер неожиданно расхохотался. Но смех-то был совсем недобрый. Такой что забыв про задиру, горе-бойцы поспешили ретироваться. Впрочем, пенсионер, зашедший в каком-то безумном смехе, этого уже не увидел. Остальное помнил он как в тумане. Как из дома выскочил Йорш и бросился на помощь бьющемуся в истерике пенсионеру. Как подоспевший никомат, крестясь и молитвы начитывая, буквально вырвал из рук товарища и нож, и бороду. Потом, растерянно покрутив перед носом трофеем, он в сердцах сплюнув, швырнул клок в сторону обалдела пялищегося на происходящее Тимохи. Как тот, взвыв по собачьи, подскочил, в воздухе подхватывая бывший предмет гордости, и как ребенка, прижав его к груди, размазывая по разбитой харе кровь в перемешку со слезами, ринулся прочь. Более или менее пришел в себя, лишь когда его мордой макнули в рыхлый снег. «А ну, пустите, черти!» С шумом вынырнув из сугроба, пенсионер отбился от сопровождающих. «Живой, что ли?» Суетился вокруг него Никомат. «Ох ты, Никола, перебесился!» «Думали, что ли, дьявол разум прибрал?» «Какой, к черту, дьявол?» Тяжело на ноги подымаясь, прохрипел Николай Сергеевич. Тело, опустошенное этой вспышкой гнева, не очень-то и повиновалось. Уховшая всплесками боли голова нещадно кружилась, а самого била мелкая противная, словно бы в лихорадке, дрожь. «Допустите «Да вы!» Уже спокойнее проворчал учитель, и его товарищи, видя, что приступ действительно прошел, расступились, отпуская пожилого человека. «Знаешь их?» Нетвердой походкой подойдя к Ершу и покрытой синяками и засохшими уже кровоподтеками физиономией. «Знаю», — буркнул в ответ парнишка. «Тимоха Машна, брат его Тихон, буслай хромой, домень». «Шельмы!» Вспомнив оставшихся в грядущем БКМ и его гвардию, Николай Сергеевич содрогнулся. «Вешать! Как собак! померу пущу! Взъели чего на тебя! Что работы лишил?» Дюжи, шибкий станок твой. Вон еще один сладил по образу. Князю понравилось. И сукно хоть и заморскому пока не ровня, а все одно доброе. И у купцов не надо брать. И простая ткань тоже лад. Да и не дерутри цены. Вот у меня и начал. А эти только и умеют, что зубы скалить. Дом спалить грозились. Да не боись ты так. Не тронут теперь. Благодарю тебя, Никола. Бога благодари. Сделал, что велено было? Сменив тему разговора, поинтересовался учитель. «Милости прошу». Вместо ответа мальчуган пригласил учителя войти в дом. «Гляди». Кивнул он в сторону свернутых полос ткани. «Как ты и велел». «Добро, материал». «Не понимаю особенно. Все равно одобрил мужчина». «Швей где столько сыщешь». Деловито поинтересовался мальчонка. «Тут же в одиночку не управишься на всех твоих одежку робить». «Что, сестриц своих усадить желаешь?» «В доме баб шестера». С рассудительностью, никак не вязавшийся с возрастом, отвечал пацан. «Я женюсь, да брату, что за мной уже невесту ищем. Вот тебе еще двое». С монастырскими уже по рукам ударили. Не стал кривить душой мужчина. «Да и потом. Баб шестера одна богу душу вот-вот отдаст. Две вдовицы, а две невесты на выдание». «Твоя правда». Чуть подумав, потухшим голосом отвечал малой. Ты, вернее, было бы, ежели еще станок себе хоть бы один да поставил. А мысль-то добрая про баб твоих». Пожилой человек поспешил подбодрить товарища. «Ты сажай баб своих за пошив. Посадским будешь одежки робить. А ну, артелью получится всяко добрей да шибче, чем поодиночке. А с одежкой потешником все одно заказ дюжи велик. Надо б на чтобы в одном месте все делалось. В монастыре, стало быть». «Благодарю тебя, Никола», — поклонился в ответ юнец. «Бога благодари». Усмехнулся в ответ трудовик. Не он, бы, так, может, и не свиделись бы. Поехали. Обращаясь уже к Вольговичам с никоматом, продолжил учитель. Аленку увидать надобно. Завтра снова в путь. Когда еще свидимся? Как? Опять? Ахнули потяги. А мы как же? А чем вам сейчас нелепо? Пожал плечами трудовик. Так обещал же, мол, в поход возьму. Или запамятовал. Как-то разом паники Вашка. «Или не любы, чем стали до да обиду, какую нанесли?» — встрепенулся Сенька. «Так ты не таясь, скажи! Все попеременим!» «Хотите, что ли, со мной?» «Хотим!» «Завтра поутру выходим!» «Никола сказился, что ли? Что князю скажешь?» — стрепенулся Никомат. «Да не твоя то забота, и не печалься о ней! Домой поехали!» Уже у дома, распрощавшись с Ивашкой да Стенькой Вольговичами, товарищи поднялись внутрь. «Ну, встречай, Алена!» Николай Сергеевич окликнул возившуюся в бабьем куте супругу. «Меня да гостя дорогого!» Мерный скрипка леса предельной машины да нежная колыбельная тут же стихли. И, откинув рогошку, к мужчинам вышла Алена. «Здрав будь!» — улыбкой встречала его женщина. «Здрав будь и ты, гость, дорогой!» — статно поклонилась она никомату. «Уморились с дороги чай!» «Как сердце чуяло!» Баньку наказала растопить с утра, да стол накрыть, чтобы гостям долгожданным с дороги дух перевести, да в чистое переодеться. «Ох, хозяйка добра ты!» — поклонился в ответ Никомат. «Да хранит тебя Бог!» «Благодарю тебя, Алёна!» Преподаватель расплылся в улыбке. «Ступайте, баня горяча, а я постелить кликну». Ещё раз откланившись, Никола с Никоматом отправились в баню, как следует отогреться до усталость с грязью веничками повыбивать. Уже там, в раскаленном нутре бани по-черному, не приминул купец бывшего восхититься и печью, убогий прототип которой видывал еще в первый раз, оказавшись в Троицком монастыре. И внутренним убранством дома. Мол, даже и не пятистенок, а хоть бы и дожим на зависть. Потом, уже помолчав, чуть негромко добавил. «Стекла секрет довелось выведать, да записать. Вот только как в море оказался, так и пропала та запись. Ты, Никола, не обессудь, на память я тебе расскажу». Дай бог, получится все. — А ты? Артели возглавишь стекольную летом этим же? Твой секрет — тебе и производство ладить. Не ответив ничего, Никомат лишь молча перекрестился. Слышь, Никола, уже потом, когда напарившись, сидели в комнате для гостей, неторопливо потягивая холодный квас, сказал он. — Ты тогда там, что ли? Мужика, когда того лупцевал. Отведя в сторону глаза, мялся, словно бы не в состоянии подобрать нужного слова. «Ну, чего молчишь-то?» Устав ждать, потребовал трудовик. «Не ты был тогда». «Чего?» «Даже поглядеть, а не ты. Вот тебе крест». С жаром подавшись вперед, купец принялся истово креститься. «Чудеса, выходят какие?» Николай Сергеевич невесело усмехнулся в ответ. «Может, и чудеса, да неладные они». Спать давай, завтра подниматься рано. Пришелец мрачно закончил этот разговор. Слышь, Алена, завтра снова уходим. Теперь в вязьму со Смоленском князь зовет. Помявшись, добавил мужчина. Не ходи, разом отозвалась женщина. Сердце бедучует. Не иди. Совсем тихо повторила она. Княжья воля, не могу ослушаться. Выше нее воля Божья, коли угодно ему что-то и не обойти. Коли даст, и вернемся невредимы. Бог вам в помощь. Склонившись, покорно отвечала Ата. Ты, хозяюшка, не кручинься. Натянуто беззаботно отозвался гость. А что ль свечки за здравие поставь? Промысел высший от смертных сокрыт, да и слава Богу. А кручинься — грех. Пригляжу я за мужем твоим, что ль? Обязан я ему по гроб. Благослови тебя, Бог. Перекрестившись, поспешила поклониться женщина. А то... Порывшись в своих монатках, купец достал хищный клинок, доставшийся ему от милована. «Тебе, клинок карающий, в твоих руках дело свое сделал, тебе и хозяином быть». «Благодарю», приняв дар, отвечал мужчина. Затем, уже покормив гостя, хозяин делами занялся. Ждана кликнул, да с полчаса расспрашивал про успехи, восхищаясь представленным ему на суд образцом бумаги, да новостям по урожаю снятому, да и тому, как Матвейка, за голову взявшись, Теперь начал учиться искусству производства бумажных листов. Да так, что и кликнуть велели, пацаненка-то. Зря, что ли, старался. Уже в гостевой, глядя на румяного окрепшего паренька, никомат не удержался да рассказал все, что помнил про секреты изготовления стекла, которые тот статно записал на заготовленных листах бумаги. К ночи ближе уже. Парней похвалив да отпустив, да никомата уложив. На чуть-чуть совсем, хоть и зазорно считалось. В кут бабий проскользнул на мирно сопящих в люльках младенцев полюбоваться. Задув лучины, отправился в койку. Вот только не спалось пенсионеру совсем. Все чудились силуэты в углу красном. Не то Алены, не то Никомата, а не то и Сергия, на коленях стоящих, до да молитвы к небесам воздающих. Да памятуя про вспышки свои, не решился встать да подойти к ним Николай Сергеевич. Ну так, от греха подальше. Так и промаялся до утра до самого. А там уже, сам не зная для чего, наспех узелок картошкой свежего урожая наполнив, да поколебавшись, пять мешочков с картечью из загашников достал. Хоть и велено было князем не замать их. Вместе с Квашниным, с холопами боевыми, верными княжьими людьми да товарищами своими отправился в новое приключение.